Как хрустит нарядный хромированный бампер, а из плющенного радиатора белым облаком вырывается пар, и дождем сыплются из-под тревожного контейнера мусоровоза всякие бутылки и банки. Грузовик успел сманеврировать, или все объяснялось чистым везением, осталось на веке загадка. Москвич грациозно проплыл за кормой мусоровоза и наконец-то остановился. Развернувшись почти в первоначальном направлении, Валерий Александрович зачем ты поспешно выключил двигатель, словно опасаясь, как бы машина опять куда-нибудь отправилась по собственной воле. Стащил с головы взделавшуюся тесную шапку и вытер мокрое лицо. У него тряслись руки. Восквич стоял чуть левее грузовика, и Жуков увидел, как открылась водительская дверь. И наружу высыпался встревоженный шофируга. Надо полагать, он тоже на сто процентов ждал столкновения и не сразу понял, куда же подевался чуть не протаранивший его автомобиль. Разглядел и с облегчением двинулся дальше. Валерий Александрович некоторое время сидел неподвижно, с силой собраться с мыслями. Потом стало холодно. Он завел машину и поехал вперед очень медленно и осторожно. Как все-таки правы были они с Нино, и когда решили оставить воспитницу дома, над городом разгорался поздний зимний рассвет. Гибель Титаника. Кот Васька, тетя Филин Балвини любимец, несказанно радовался появлению огромного круглого аквариума на столике возле шкафа. Когда хозяйка наливала в аквариум теплую воду, возле него можно было греться не хуже, чем у батареи. Остывая, стеклянный шар, конечно, делался не столь привлекательным, но в любом случае за ним всегда можно было спрятаться и с любопытством разглядывать знакомые предметы, удивительно изменившие облик. А поскольку тетя Фира еще и закрывала аквариум от пыли толстым гладким стеклом, Девное новшество быстро превратилось для кота в идеальный трамплин для запрыгивания на шкаф и в излюбленную посадочную площадку при соскакивании обратно. Гораздо меньше удовольствия доставляли Ваське одинаковые литровые баночки во множестве появившиеся на подоконнике и на буфете. Эти баночки почему-то нельзя было не только подробно обследовать, даже и близко к ним подходить. Тётя Фира вооружилась мерным стаканчиком и наливала в них кипячёную воду, выдержанную в аквариуме ровно 24 часа. Потом сыпала из пакетиков белый, не имеющий запаха порошок и мешала стеклянной палочкой до полного растворения. Закрывала кусочками марли, надевала резинки, и кот заново лишался жизненного пространства для игр и прогулок. Скоро на дно банок начинали оседать белые хлопья. Через три дня Есфирь Самуиловна торжественно цедила раствор, осадок высыхала на фильтровальной бумаге и уносила куда-то, а склянки тщательно кипятила в большой зеленой кастрюле. Потом все повторялось сначало. Если норвежский или сной подходил к банкам ближе, чем на два метра, хозяйка строго шикола на него и. Неслыханное дело даже замахивало с платенцем. Естественно, репрессии лишь подогревали Васькину любознательность, и он давно понял: всё то, что воспрещалось ему днём, можно было беспрепятственно совершить ночью. В первый же вечер после появления таинственных баночек кот терпеливо дождался, когда тётя Фира выключила свет и уснула. а потом впрыгнул на полку у буфета и планомерно изучил всё там стоявшее к его некоторым разочарованию ничего вкусного или по крайней мере съедобного в банках не обнаружилось так как пахло из-под марлевых крышек мог бы пахнуть разведенной водой меил хозяйкины химической лаборатории сразу лишилась привлекательности и кот перестал на неё посигать